Привет, Филимон. Угу. Здравствуй, Любознайка. А знаешь, Любознайка, к нам в гости опять пришёл дядя Лёша. Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуй, Любознайка. У меня к вам как раз вопросик. Помните, вы рассказывали мне про кондоров? Так вот, сегодня я хочу узнать, какая птица может подняться в небо выше всех. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Ужасно, всё то, что интересно. Хороший вопрос, на который можно ответить очень коротко и просто. Выше всех понимается птица, у которой самые длинные, самые большие и самые широкие крылья с зубчатым краем. То есть первостепенные маховые перья, которые растут на конце крыла, должны образовывать как бы широкие лопасти. Ну, как пальцы. А в мультфильмах рисуют обычно крыло совы, филина, О, филимон. Вот тебя, например, нарисует кто-нибудь в мультфильме, допустим, да, и сделает такой забавный рисунок, что ты своими маховыми перьями, как пальцами, чего только делать не сможешь. И на компьютере щелкать, на клавиатуре, и бокал за здравные лимонаду поднимать в честь Любознайки и прочих хороших детей. но это, конечно же, все мультфильмы. Но для того, чтобы действительно очень высоко взлететь и там удержаться, для этого необходимо иметь широкий зубчатый край крыла. И крыло должно быть очень-очень широким само по себе. То есть, что это за птицы? Орлы, разумеется. Очень высоко могут летать и альбатросы, но у них узкие, невероятно длинные, больше 4 метров в размахе у некоторых видов. Но узкие и гладкие крылья. Это великолепно для того, чтобы летать над морем на не очень больших высот, где очень влажный и плотный воздух. Чаечье крыло или крыло альбатроса прекрасно. Помогает лучше, чем какое бы то ни было другое крыло. Ну, разве что еще крыло птицы-фрегата, океанской птицы. Помогает в плотном влажном воздухе, да еще и при сильном ветре, маневрировать и ориентироваться. Но чтобы залететь высоко, надо иметь очень широкое крыло, потому что чем выше, тем реже воздух, тем его плотность ниже. Разреженный воздух там, где летают самолеты на высоте 8-9 километров, такой, что там вообще удержаться можно только при очень большой скорости. Очень большую скорость все время развивать птица не может, ей это не надо. Ей надо летать, а если это, например, какой-нибудь гриф или кондор, который питается только падалью. А падаль — это очень редкостная добыча. И вот ему летать кругами и спиралями искать эту добычу — падаль. Иногда приходится месяцами. Естественно, он не машет все время крыльями. Он же просто помрет от истощения, если бы он так летал. Он просто держит свои широкие крылья, меняя иногда их наклон. И когда ему надо подняться повыше, двигая вот этими самыми длинными, как бы зубчатыми, очень мощными перьями на концах крыла. То есть не каждым пером отдельно, а просто концом своего крыла, там внутри перьев, под перьями, концом крыла он описывает восьмерчики. Кстати, так летают и мухи тоже. Но это уже другая история здесь. Вот перышки, вернее перьящи на концах крыльев, Кондора или Орла начинают двигаться, как лопасти вертолета. Возникает вертолетная сила, направленная вверх. И она поднимает этого Орла или Кондора или Грифа еще выше, на высоту 5, 6, 7, 8 километров. И там он может достаточно надолго задержаться, ну, например, поспит. Ему для этого не надо ни падать, ни даже снижаться. Не просыпаясь, как только он начнет терять высоту, сразу автоматически он подвигает концами своих крыльев Вот эти самые длинные перья создадут новую вертолётную силу, и орёл или кондор или гриф поднимется ещё выше. Вот как обстоят дела с высотой полёта птиц. Ну а, скажем, выше 10 километров, всё-таки, насколько известно, птицы не залетают. Хотя я бы не стал это утверждать так уж безапелляционно. Они очень на многое способны, удивительные птицы. Вот эти орлы и кондоры, особенно кондоры. Но, конечно, ребята, не надо думать и представлять себе, что именно на высоте 6-7-8 километров орлы и кондоры главным образом и летают. Это все-таки особые редкие случаи, когда им приходится туда подниматься. Ну, например, если они живут в Гималаях или в Тяньшане, в Памире, то есть в высочайших горных массивах, им надо перелететь через такую вот гору, скажем, Джамалунгму. Они могут это сделать. Но, разумеется, их крейсерская высота На которой они проводят большую часть времени Это э, от 2 до 3 километров Кроме всего прочего На высоте 4-5 километров А тем более 8-9 километров Безумно холод Минус 50 Минус 60 И все время солнышко там не согреет вас Хотя бы просто потому Что воздух очень разряженный И ну солнцу особенно нечего нагревать так сказать Вот перья Замечательная шубка Лучше просто не бывает И орлиное оперение позволяет ему сохранять тепло тела даже на такой высоте и в таком морозе. Но все-таки, конечно же, ну, не на очень долго. То есть при необходимости он туда залетит. А так 2-3 километра – это нормально, это хорошо, это удобно. не ты проснулся dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud